«Цинния». «Зеленый». Она вытащила сотовый телефон и запустила быстрое сканирование комнаты. Сигнал никто не перехватывал. Когда они доберутся до материнского облака, придется сохранять полное радиомолчание. Ведь кто знает, что могут выудить из эфира. Неосторожность при передачах – верный способ попасться. Она набрала текст сообщения. «Привет, мам. Отличная новость. У меня есть работа». Она положила телефон в сумочку и оглядела комнату. Ей показалось, что остается больше народу, чем уходит. Во втором ряду позади неё женщина в фиолетовом брючном костюме с длинными каштановыми косами радостно вскрикнула и улыбнулась. Тест оказался несложным. Такой только дурак провалит. Многие ответы вообще не имели никакого значения, особенно те, где речь шла об абстрактных вещах. Окна в Сиэтле. Имело же значение время, затраченное на ответ. Слишком быстрый ответ означает склонность принимать решения сгоряча. Слишком долгое размышление говорит о нерешительности и неумении думать. Теперь видео. Запись нужна для сканирования лица и речи. Улыбка. Смотрите ли в глаза? Используете ли ключевые слова вроде «страсть», «усердный работник», «учиться» и «расти»? Чтобы удачно пройти такой тест, надо показать средние результаты. Показать, что задумывались над вопросами. Да, и кроме того, благополучно пройти тест на неупотребление наркотиков. Не то чтобы она употребляла, так, косячок марихуаны для расслабления. И последний раз это было более полугода назад, так что ТГК давно выведен из организма. Сноска, ТГК, тетрагидроканнабиол, психоактивное вещество, содержащееся в марихуане. Она посмотрела направо на туповатого парня, сидевшего через восемь кресел от нее. Он тест прошел. Повернул к ней экран своего компьютера и улыбнулся. Она снизошла и ответила короткой улыбкой. Целесообразно быть вежливой. Грубость делает человека заметным. Он посмотрел на нее так, будто они теперь друзья. И она поняла, что теперь он сядет рядом с ней в автобусе. Наверняка. Ожидая дальнейших указаний, она смотрела, как непрошедшие тест идут к выходу из зала. Они плелись по проходам, предчувствуя возвращение в уличное пекло. Она пыталась вызвать в себе сострадание к ним, но обнаружила, что нисколько не огорчается тому, что их не взяли на обезьянью работу. Не то чтобы она была бессердечной. Сердце у нее было. Она это твердо знала. Приложив руку к груди, она чувствовала, как оно бьется. Отвергнутые соискатели ушли из зала и двери снова закрыли. К сцене вышла женщина в белой спортивной рубашке с короткими рукавами и эмблемой облака на правой груди. Ее золотистые волосы образовывали подобие чепца, будто бы сотканного на станке. Она заговорила монотонно, но громко, и ее голос был хорошо слышен в зале. «Соберите, пожалуйста, вещи и следуйте за нами к выходу в фойе напротив сцены. Автобус ждет. Желающие отложить обработку анкет на несколько дней, пожалуйста, обратитесь к представителю администрации. Спасибо!» Все, как один в зале, поднялись с мест, захлопали, как ружейные выстрелы, сиденья, приводимые пружинами в вертикальное положение. Она забросила сумочку через плечо, схватила спортивную сумку, встала в очередь, образовавшуюся перед выходом в фойе, и вместе с нею двинулась к яркому прямоугольнику белого света. Она уже подходила к выходу, когда появилась группа людей в рубашках с надписью «Срочный набор сотрудников» с серьезными выражениями на лицах, которые вглядывались в лица проходящих мимо людей. Сердце у нее затрепетало, но она продолжила идти, следя за тем, чтобы не выказать волнения. Когда она поравнялась с группой сотрудников «Облака», один из них вытянул руку, и она напряглась, приготовилась бежать. У нее был заготовлен план бегства. Он предполагал сначала бег, а затем долгую ходьбу, чтобы не платить. Но сотрудника интересовала девушка в фиолетовой брючной паре с длинными косами, шедшая перед ней. Он схватил ее за руку и так резко выдернул из очереди, что она вскрикнула. Люди продолжали идти мимо сотрудников, опустив глаза в пол, ускоряли шаг, чтобы оказаться подальше. Девушку в костюме фиолетового цвета увели. Прозвучали слова «неверные сведения», «послужной список», «неуместное» и «запрещено». Она позволила себе улыбнуться. Выйти на улицу было все равно, что открыть дверцу раскаленной духовки. На тротуаре стоял большой голубой автобус пулеобразной формы с солнечными панелями на крыше. Его двигатель работал. На борту красовалась та же эмблема, что и на рубашке женщины с прической, напоминавшей чепец. Белое облако, а чуть позади него другое, голубое. Этот автобус был чище, чем потрепанный старенький с дизельным двигателем, доставивший их в город. Тот, когда водитель завел мотор, издал звук, напоминавший плач. Внутри этого автобуса тоже все было лучше. Напрашивалось сравнение с самолетом. Ряды из шести сидений с проходом посередине. Повсюду блестит пластик. Экраны встроены с задней стороны подголовников. На сиденьях буклеты. И по паре дешевых одноразовых наушников, все еще в пластиковой упаковке. Она прошла в заднюю часть автобуса и села у окна. Воздух здесь был холодный, но стекло окна горячее, как сковорода. Она проверила сотовый телефон и обнаружила ответное сообщение от матери: "Поздравляю, удачи, увидимся на Рождество". Перевод. Продолжай, как запланировала. Рядом послышалось шарканье. Она почувствовала, что кто-то приблизился, вытеснив воздух, и посмотрела вверх в лицо туповатого парня, сидевшего в зрительном зале театра, в том же ряду, что и она. Он улыбался, вероятно, желая показаться вежливым. Она его вежливым не сочла. Такие любят брюки цвета хаки и светлое пиво, и считают важным говорить о своих чувствах. Волосы он расчесывал на пробор. «Тут занято?» – спросил он. Она прикинула шансы. Ее излюбленный метод состоял в том, чтобы войти и выйти, производя как можно меньше шума и не завязывая знакомств. Но она также знала, что такие базовые вещи, как человеческое общение, могут повлиять на ее положение в обществе. Чем сильнее противилась она общению, тем сильнее рисковала выделиться или, хуже того, быть уволенной. Избежать этого можно было, заводя новых друзей. Вероятно, самое время начать. «Пока нет», — сказала она. Он забросил сумку на полку у них над головами и сел в кресло у прохода, оставив между ними свободное место. От него воняло засохшим потом, но так воняло от всех, и от нее тоже. «Так» сказал он, осматривая салон и отчаянно пытаясь сделать хоть что-то, чтобы избавиться от неловкости, вызываемой пустующим местом между ними. В автобусе было слышно шарканье, потрескивание пластика и приглушенные разговоры. «Как такая девушка, как вы, оказалась в таком месте?» Сказав это, он вымученно улыбнулся. Видимо, понял, как глупо это прозвучало но она в его словах уловила презрительный оттенок. «Как? И ты дошла до жизни такой?» «Я была учительницей», — сказала она. «В прошлом году в школах ввели детройтскую систему и решили, что вместо учителя математики в каждой школе будет учитель математики в каждом районе, а во время урока в класс будет транслироваться видеоконференция. Раньше было 15 тысяч учителей математики, теперь меньше ста. Она пожала плечами. И я оказалась не из их числа. «Говорят, то же происходит и в некоторых других городах», — сказал он. «Везде урезают муниципальные бюджеты. Только на этом, согласитесь, много не сэкономить». Откуда ему известно про муниципальные бюджеты? Подумаем на эту тему через несколько лет, когда дети не смогут решать простейшие математические задачки сказала она, слегка приподняв бровь. «Простите, не хотел вас обидеть. Какую математику вы преподавали?» «Основы», сказала она. «Работала с младшими классами. Таблицу умножения, геометрия». Он кивнул. «Я и сам был помешан на математике». «А чем вы занимались до этого?» спросила она. Он скривился, как человек, которого ткнули пальцем в ребра. Она сразу пожалела о своем вопросе. Похоже, он собирался основательно ее загрузить. «Был охранником в тюрьме», — сказал он. «В коммерческой, исправительный центр Северного Нью-Йорка». «Так», — подумала она, — «муниципальные бюджеты». «Но после этого», — продолжал он, — «слышали когда-нибудь об идеальном яйце?» «Нет», — честно призналась она. Он положил руки на колени ладонями вверх, как будто собирался что-то показать, но, обнаружив, что они пусты, снова сложил их. Это то, во что вы кладете яйцо перед тем, как поставить его в микроволновку. Получается яйцо, приготовленное до нужной консистенции. Это зависит от того, сколько вы его там держите. «Контейнер продается с небольшой таблицей, в которой указано, сколько надо держать в микроволновке для получения той или иной консистенции. Когда яйцо готово, открываете контейнер, а скорлупа уже снята». Он посмотрел на нее. «Любите яйца вкрутую?» «Да нет». «Вы бы так не думали, но устройство, позволяющее легче их...» Он посмотрел мимо нее в окно. Люди любят кухонные приспособления. Этот контейнер пользовался спросом. «А что случилось?» – спросила она. Он посмотрел на свои ботинки. «У меня были заказы отовсюду, но больше всех заказывало облако. Дело в том, что они все время требовали скидок, чтобы перепродавать дешевле, что поначалу было не так уж и плохо». Я сделал обтекаемую упаковку, сократил количество отходов. Все это происходило у меня в гараже. Работал я и еще четверо. Но скидки стали так велики, что я уже не получал дохода. Я отказался снижать цену. Облако сократило объем заказов. А других не хватало, чтобы это компенсировать. Он помолчал, как будто хотел сказать еще что-то, но раздумал. Печально сказала она не совсем искренне. «Ничего», – сказал он, взглянул на нее и улыбнулся. «Меня только что наняла компания, разрушившая мое дело, так что я и это обратил в свою пользу. Заявка на патент находится на рассмотрении. Думаю, когда патент одобрят, продам его облаку. По-моему, там на это надеялись, чтобы выставить меня из дела и производить свою версию». Она уже приближалась к границам жалости, но его отношение заставило ее резко повернуть налево, к досаде. Ей не нравилось, как он себя держит. Сентиментальный неудачник, как все эти пентюхи, не получившие обезьяньей работы. Не повезло, чувак. Научись чему-нибудь, что не предполагает участие нянь-преступников или готовки яиц в микроволновках. «Ну, хотя бы так», — сказала она. «Спасибо», — сказал он. «Знаете, как это говорится? Потому, как идет... Что-то не получается, ты упираешься. Вы хотите вернуться к преподаванию? Я слышал, школы на площадке хороши». «Да я не знаю», — сказала она. «Честно говоря, хотелось заработать немного денег и на время уехать за границу, накопить на черный день, поехать куда-нибудь преподавать английский, в Таиланд, Бангладеш, лишь бы отсюда». Двери автобуса закрылись. Она про себя поблагодарила Бога, что место между ней и этим туповатым парнем осталось свободным. Женщина в белой спортивной рубашке с короткими рукавами встала возле водителя и помахала рукой. Разговоры между знакомившимися пассажирами прекратились, все головы повернулись к ней. «Итак, мы готовы к взлету», — сказала она. «Будьте добры, наденьте наушники. Мы хотим показать вам ознакомительное видео». Дорога займет примерно два часа. Туалет в задней части автобуса. Здесь впереди есть вода, если кому-то нужно. После видео, пожалуйста, полистайте буклеты. По приезде вас разместят. Фильм начнется через три минуты. Спасибо за внимание. На экранах, расположенных в подголовниках, появился таймер обратного отсчета времени: 300 пятьдесят девять, два пятьдесят восемь. Они оба потянулись к разделявшему их сиденью, стали перебирать буклеты и наушники, временами соприкасаясь руками. Зашелестела пластиковая упаковка. Парень, так казалось, Циньи, смотрел на нее, поэтому она старалась не поднимать глаз, хотя и чувствовала тепло вместе его прикосновения к ее руке. Близко, но не слишком. Войти, выполнить намеченное и выйти к черту. «Поскорее бы это видео закончилось», — сказала она. «Я бы вздремнула». «Неплохая мысль». Она вставила штекер наушников в разъем под экраном и снова подумала о том, кто взял ее на работу. Первый звонок и все переговоры были анонимны и зашифрованы. Поступившее ей предложение ее ошеломило. «Можно будет прекратить эту суету». Так, вероятно, и придется сделать после сдачи генетического материала. Как ни неприятно позволять вырывать у себя волосы и вносить данные о себе в базу данных, но скоро такого рода пустяки потеряют значение. Она сможет провести остаток жизни на каком-нибудь пляже в Мексике, на большом прекрасном пляже, где не действуют законы об экстрадиции. Это была уже не первая ее анонимная работа, но, безусловно, наиболее важная. Знать – не ее дело, но она не могла не задумываться. Вопрос «Кто?» посредством незначительного расширения смысла превращался в «Кому выгодно». Смысл не сужался. Когда король умирает, в королевстве подозревают всех. «Простите», – сказал парень, прерывая течение ее мыслей. «Я забыл представиться». Он протянул ей руку над пустым креслом. «Пакстон!» Она мгновение помедлила, глядя на руку, и пожала ее. Пожатие оказалось сильнее, чем он ожидал. По счастью, рука у него была непотная. Она напомнила себе свое имя на этом мероприятии. «Циния», — сказала она. «Циния», — повторил он и кивнул. «Как цветок». «Как цветок», — согласилась она. «Очень приятно». Впервые произнесла она это слово вслух в присутствии другого человека. Ей понравилось, как оно прозвучало. «Цинния» — как плоский камушек, отскакивающий от гладкой поверхности пруда. Для нее это была самая любимая часть всякой новой работы — выбор имени. Цинния улыбнулась, отвернулась от Пакстона и, когда таймер на экране показал ноль, надела наушники. Видеофильм начался.